Глава 13. Ноябрь 1135 года со дня разделения. Со дня похорон прошел почти месяц. Аврора искренне надеялась, что боль утраты постепенно притупится, но зияющая дыра в сердце с каждым днем становилась все шире. Не провалиться в пучину отчаяния и скорби ей помогал Райнер, ее сын, его кровь. Всю любовь, на которую было способно ее сердце после стольких потерь, она дарила Райнеру и ради его благополучия старалась быть сильной. Аврора, как за спасительную соломинку, хваталась за слова Закарии, которые он сказал перед похоронами. Она должна обзавестись властью и союзниками, стать значимой фигурой в Ардене, чтобы защитить своего ребенка. Каково было удивление членов совета, когда она заявилась на заседание. В тот день Аврора надела траурное платье, скроенное по арденийской моде, а привычную косу заменила низким пучком с черной ажурной сеткой, расшитой жемчугом. Она с непривычной ей доселе, кротостью и вежливостью, попросила у советников разрешения присутствовать на заседаниях, чтобы быть в курсе происходящего в Ардене. Однако эти чопорные мужи были настроены к ней скептически. «Нечего девчонки делать на мужских собраниях», — холодно процедил лорд Брайан, и другие советники уже готовы были его поддержать, но их заставил замолчать лорд Грей. «Княжна Аврора — мать будущего хранителя Ардена, и она должна разбираться в важных политических вопросах. Пусть остается». Ближайший советник Ренделла — окинул всех присутствующих суровым взглядом, и они были вынуждены согласиться с его решением. Аврора внимательно слушала нудные отчеты, наблюдала за тем, как лорды общаются между собой, и, подобно коршунице, следила за мимикой советников, когда речь заходила о покойном хранителе Ардена. За два часа заседания она устала так, словно целый день провела на тренировочной арене. Аврора уже собиралась покинуть зал совета, когда лорд Грей окликнул ее. — Ваша светлость, не составите вы мне компанию в небольшой прогулке по летнему саду. Аврора хотела вернуться к Райнеру, но понимала, что не стоит отказывать Алистеру. У них и так были достаточно натянутые отношения, чтобы их усугублять еще больше. — Не ожидал, что вы изъявите желание посетить заседание совета. С нотками одобрения сказал Алистер, пока они прогуливались между рядами голых акаций. На улице стоял ненастный ноябрьский холод, уже готовый уступить бразды правления зимней стужи. «Я сама не ожидала», — честно призналась аврора «Что тогда привело вас на заседание?» «Желание стать своему сыну поддержкой и опорой, кем должен был стать Рэндалл». Алистер остановился. Его темные и глаза будто пытались проникнуть в самую ее душу. Он был выше Авроры на полторы головы, и ей приходилось смотреть снизу вверх на этого пожилого, но статного ордынийца. «Когда мы получили дурное известие...» — прервал он воцарившееся молчание. «Я думал, это вас сломает. Вы казались мне избалованной слабой девочкой, которая...» Ни на что без защиты Рэндалла негодна. Аврора прикусила щеку, чтобы не ответить лорду грубостью, но следующие слова ее удивили. «Я рад, что ошибался на ваш счет, княжна Аврора. Вы гораздо сильнее и мудрее, чем я мог себе представить». «Спасибо, лорд Грей». Аврора сдержанно улыбнулась, после чего они продолжили прогулку вглубь сада. «Но вы хотели со мной поговорить не ради этой похвалы, верно?» «Верно. На поминальном ужине принц Артур завел речь о вашем замужестве. Что думаете по этому поводу?» Она тяжело сглотнула и поправила воротник неудобного тесного платья. Сейчас многое зависело от ее ответа. Могла ли она целиком и полностью доверять лорду Алистеру? «Я думаю, что должна сделать выбор, который удовлетворит принца Артура и не повредит Ардену», — с осторожностью сказала она. «Полагаю, кандидатура Сэма Клейтона вас не устраивает. А вы бы посоветовали выбрать его, в мужья?» Алистер улыбнулся уголком губ. «Хитро он. Расщупывайте почву. Тогда вот вам мой первый урок. Делайте это не так явно. Аврора смутилась и едва заметно кивнула. «Но я все же отвечу на ваш вопрос», — продолжил лорд Грей. «Он не самая лучшая кандидатура. Нил всегда был верен вашему мужу, но горячий нрав и жажда правосудия может толкнуть его на необдуманные поступки, поэтому нельзя подпускать их так близко к власти. Это может привести к неминуемому конфликту, к которому Арден пока не готов». Аврора мысленно поблагодарила Единого за то, что Алистер разделял ее позиции. «Тогда мне нужно выбрать мужья, кого-то из Вейландов». «Я отдам приказ своим людям разузнать все о возможных кандидатах, и я уже позаботилась об этом», — перебила его Аврора. Лорд Грей остановился и посмотрел на нее таким взглядом, будто видел впервые. «Что значит «позаботилась»?» В его голосе сквозили нотки недоверия. «У меня есть связи в гильдии Черная Роза», — призналась она и не смогла сдержать самодовольные ухмылки, когда увидела тень восхищения на лице пожилого лорда. «Черная Роза не подчиняется ни одному королевству, так что это хороший источник информации. Но я не могу не спросить, откуда вы о ней знаете». На севере гильдия не имеет такого сильного влияния, как в других королевствах. Аврора взяла его под локоть в доверительном жесте. Ей нужно было показать свое расположение к лорду Грею, но и дать ему понять, что это он ее подданный, а не наоборот. «Лорд Грей, я доверяю вам, как доверял Рэндалл, поэтому прошу вас довериться и мне». Алистер сдержанно улыбнулся и кивнул. Они обсудили некоторые вопросы о ее обучении и посещении заседаний совета, после чего вернулись в замок. По пути в свои покои Аврора столкнулась с Уиллом, вернее, с тем, что от него осталось. уил решил задержаться в Ардане до истечения сорокодневного срока. Южане, как и северяне верили, что душа погибшего остается на земле в течение сорока дней, прежде чем отправиться на небо. Хуилл каждый день ходил на могилу Анны и проводил там почти целый день, а по возвращении с семейного кладбища Корвинов неизменно напивался в усмерть. Слуги жаловались Авроре, что принц в пьяном бреду разгромил всю мебель в гостевых покоях и перебрался в комнату Анны. По ночам он блуждал по коридорам, разговаривая сам с собой и несколько раз до полусмерти напугал служанок. После этого Аврора приказала добавлять в его еду и напитки, успокаивающие снадобье, чтобы Уилл хотя бы по ночам давал отдохнуть своему телу и разуму. О сыне Уилл даже не вспоминал. Аврора бы и распорядилась привести ребенка в Арден, но путешествие в такую ненастную погоду могло лишь навредить младенцу, особенно учитывая, что маленький Рэндалл Родился очень слабым и болезненным. К тому же вместе с матерью он потерял и отца. В глубине души она надеялась, что со временем Уилл справится с болью утраты и возьмется за ум. «Принц Уилл, вам лучше одеться потеплее. На улице холодно», — сказала Аврора, с недоверием поглядывая на его тонкий, измятый сюртук, будто он даже спал в нем. «Спасибо за заботу, княжна», — осипшим голосом ответил Уилл. Его глаза были красными, а веки — воспаленными. Опять плакал всю ночь, — подумала она. «Вы снова идете туда?» Она имела в виду кладбище. Сама Аврора так ни разу и не посетила могилы Рэндалла и Анны. Все внутри ее протестовало против этого. «Там нет Рэндалла. Там темно, холодно и пусто». «Да, она не любила одиночества «Не хочу ее оставлять». Уилл уже хотел пройти мимо княжны, но его взгляд зацепился за черное траурное платье и черную подбитую мехом накидку. «А вы чего так нарядились? Непривычно видеть вас в орденийских одеждах?» На мгновение Уилл стал похож на себя прежнего, с внимательным цепким взглядом, мягким голосом и доброй полуулыбкой. Но то был лишь миг. Задав свой вопрос, он тут же потерял интерес к собеседнице и снова уставился в сторону лестницы, словно Аврора удерживала его силой. Я была на заседании совета Аврора ожидала от Уилла любой реакции, но не такой. Он снова поднял на нее глаза и тихо рассмеялся. От этого смеха у нее по спине пробежал холодок. Он был таким надломленным, немного безумным. нежна Аврора, вы порой обескураживаете меня своей наивностью», — сказал он, отсмеявшись. И на его лицо вернулось выражение усталости и безразличия к окружающему миру. Аврора удивленно приподняла брови. «Что вы имеете в виду?» «Заседание совета и игры в кошки-мышки с Артуром. Вы пытаетесь всем доказать, что вы значимая фигура. Но правда в том...» что пешка в чужой игре. Мы оба всего лишь пешки. Уилл сделал два шага в сторону Авроры, и она почувствовала неприятный запах пьянящих напитков. Мы делаем только то, что угодно игрокам, двигающим фигуры по клеткам шахматного поля. Я поначалу тоже пытался бороться. Пытался сделать свой выбор. Я ведь даже женился на любимой, а не на той, кого мне прочили в невесты хотел доказать что власти над своей судьбой но ничего не вышло и у вас ничего не выйдет княжна если нас убрали с поля это еще не значит что игра окончена настанет новая партия а нам лишь остается ждать роль каких фигур выпадет в этот раз не дожидаясь ответа Уилл прошел мимо нее к лестнице его шаги громким эхом отдавались по коридору аврора долго смотрела ему вслед осознавая, что часть Уилла умерла вместе с Анной. Он никогда не был силен духом, в отличие от Рэндалла, а сейчас и вовсе угас. Аврора понимала всю его боль и совсем не осуждала, но сама сдаться не могла, просто не имела права. Она должна была бороться и стать сильнее. И если слова Уилла о фигурах на шахматной доске были правдивы, то ролью пешки Она довольствоваться не собиралась. Она хотела быть ферзем. Когда Аврора вернулась в покое, Райнер не спал. Тина качалась с ним в кресле, пока малыш активно махал ручками и весело огукал. При виде матери он улыбнулся, демонстрируя свой первый зуб. Ее губы сами с собой растянулись в счастливую улыбку. Она сбросила накидку и направилась к сыну, забрав его из рук Тины. Здравствуй, радость моя. Райнер сразу принялся играть с ее локоном, грозя выдрать волосы. "Давно он не спит?" спросила Аврора, аккуратно отведя пухлые детские пальчики от своих волос. Уже почти час Ханна успела покормить его. Аврора с досадой поджала губы. Из-за обучения она порой засиживалась в библиотеке по несколько часов, и поэтому ей пришлось прибегнуть к услугам кормилицы. Она села с Райнером на кровать и с упоением прижалась губами к сладко пахнущей румяной щечке. Почувствовав тепло матери, Райнер заёрзал с особым энтузиазмом. «Тина, можешь идти отдыхать?» Аврора взяла с прикроватной тумбочки деревянную погремушку и вложила ее в ладошку Райнера. Малыш охотно сжал ее и затряс, пару раз стукнув Аврору по лбу. Тина откланялась к нежне и уже направилась было к выходу, как дверь без стука отворилась, и в комнату ворвался запыхавшийся Томас. За его спиной тут же появился Закария. «Ваша светлость! Простите, что ворвался без стука, но у меня срочные новости!» Аврора положила Райнера на кровать, и он сразу недовольно запыхтел. «Что случилось?» С тревогой спросила она, и краем глаза заметила, что Закария, не отрываясь, смотрит на Тину. «Не то чтобы это удивило Аврору, Он постоянно пожирал глазами служанку, хотя сейчас в его взгляде затаилось беспокойство. «Ваша светлость, в порт прибыл корабль из Северного царства. Скоро здесь будет царевич Дирк!» Аврора с трудом сохраняла внешнее спокойствие, пока в ушах звучал крик воронов, заглушающий детский плач. Она невольно потянулась к Райнеру и, взяв его на руки, прижала к груди, словно... Он мог защитить ее от собственных страхов. Да, Аврора боялась. Прошло больше года, а она по-прежнему боялась призраков прошлого. Боялась встретиться лицом к лицу с любым членом семьи ее ран, даже с любимым братом. Аврора призвала на помощь все свое хладнокровие. Она понимала, что в скором времени кто-то из ее родных посетит Арден, чтобы выказать официальные соболезнования по случаю кончины Рэнделла. «Соберись», — мысленно приказала она себе. «Томас, подготовь гостевые покои и отдай распоряжение, чтобы слуги подготовились к ужину как следует». Отдала приказ ровным тоном. Томас поклонился и покинул комнаты. Тина судорожно вздохнула и дрожащей рукой провела по шее, словно на нее накинули удавку. Уже в следующую секунду Рядом с ней стоял Закария. «Закария, отведи Тину в ее покое. Пока Дирк здесь, ни он, ни его люди не должны ее увидеть». Тина подняла полный смятение взгляд на адепта, словно умоляя о защите. «Это какая-то особая традиция у северян?» Недовольным голосом спросил он, взяв Тину за руку. От Аврора не укрылось то, как они переплели пальцы в плотный замок. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, баюкая на руках Райнера, который выронил погремушку и начал снова дергать ее за волосы. «Заявляться без предупреждения!» В его голосе послышалась злая усмешка. «Ступай, Закария, и позаботься о Тине», — ответила Аврора, не скрывая раздражения. Адепт Тине едва заметно склонил голову и повел перепуганную Тину к выходу. Когда дверь за ними закрылась, Аврора судорожно вздохнула и нервно провела ладонью по лбу, словно хотела стереть невидимую надпись «Брата-убийца». Предстоящая встреча с Дирком заставляла ее сердце с ожесточением биться о грудную клетку. Перед глазами всплыло воспоминание, как пальцы адепта переплелись с худенькими пальчиками тины. Сейчас Аврора отдала бы все на свете, лишь бы почувствовать тепло сильной надежной руки и ее я единый помоги мне тихо всхлипнула она смахивая со щеки непрошенную слезу и прижимая к себе Райнера еще крепче она должна быть сильной обязана но как же это сложно тина шла по длинным коридорам уайт холла и сердце выбивало ритм синхронно шагам что гулким эхом отдавались в замке липкий страх заполнял легкие мешая ей вдохнуть полной грудью. Как бы она ни пыталась забыть все, что связывало ее с северным царством, но север не отпускал. Разумом она понимала, что Дирк едет из-за гибели Рэнделла, что ее никто больше не будет искать. Она для всех была мертва, но сердце не слушалось и трусливо трепыхалось в груди, а к горлу подкатывала желчь от волнения. Лишь сильная мужская рука, сжимавшая взмокшую от страха ладонь, не давала впасть в истерику. Там, в покоях княжны Авроры, Тина неосознанно переплела пальцы с длинными, мозолистыми пальцами Закарии. Уже в следующую секунду она изумилась собственному поведению и хотела выдернуть руку, но он только сильнее сжал ее и не выпускал вплоть до самой комнаты. Переступив порог, Тина оглянулась на кровать Нора и с облегчением выдохнула, когда никого там не обнаружила. Сейчас у нее не хватило бы сил объяснять излишне суетливой и энергичной подруге причину своей тревоги. Она на ватных ногах прошла к своей кровати и обессиленно опустилась на нее. Ее руки мелко дрожали, лоб покрылся холодной испариной а в теле ощущалась удушающая слабость она вдруг вспомнила просторный зал совета с высокими потолками и холодным каменным полом на котором лежала словно тряпичная кукла и задыхалась как ей тогда казалось от предсмертной агонии цена посмотри на меня тихо позвал закария и присел перед ней на корточки они приехали не за тобой тебя никто не тронет Тина кивнула. Она это понимала, но неконтролируемый страх, пленивший лёгкие, теперь заполонял всё её тело, отдаваясь дрожью в заледеневших пальцах. Она пыталась выровнять дыхание, но лишь продолжала жадно хватать ртом воздух, словно её продержали под водой несколько минут. «Тина, ты должна успокоиться, Тина!» его голос звучал все глуше и тише, а перед глазами расползалась мутная завеса сквозь нее она видела как закария приблизился, оставив между ними жалкие сантиметры и как расстегнул верхние пуговицы ее платья она должна была испугаться отпрянуть, но страх перед неизвестностью был куда сильнее и тина продолжала сидеть сотрясаясь всем телом. Она почувствовала, как теплые пальцы коснулись шеи задней стороны и зажали точку между позвонками. Большим пальцем другой руки Закария поглаживал лошбинку меж ключицами, слегка надавливая на нее. — Это поможет успокоиться, — объяснил он свои действия. — Дыши, Тина, дыши. Она попыталась сделать глубокий вдох, И на удивление у нее это получилось мягкие выверенные движения закарии действовали на нее лучше любого успокаивающего снадбе страх отступал освобождая легкие тебя никто не тронет обещаю прошептал закария медовые крапинки в его зеленых глазах слабо мерцали тина ощутила как он убрал руку с ее спины и прижал к щеке ласково поглаживая шрам. Я лично буду охранять крыло для прислуги и ни одному северянину не позволю даже чихнуть в эту сторону. закария говорил тихо, но таким твердым тоном, что она поверила ему. Тебе придется потерпеть пару недель и не покидать комнаты. Никто не посмеет тебя обидеть. Ты веришь мне? Верю. Прошептала она, окончательно расслабившись. Губы Закарии тронула легкая, почти незаметная улыбка. Он в последний раз провел подушечками пальцев по ее шраму, заправил волосы ей за ухо и опустил руку. тени тут же захотелось вернуть волосы на место, чтобы спрятать шрам, но она сдержала этот порыв. Слова адепта, сказанные в лесу, пронеслись в ее голове. «Этот шрам — свидетельство твоей победы. Если ты продолжишь прятаться, он выиграет. Не дай ему победить, Тина Эйнар!» «Будешь чай?» — спросила она, чем удивила Закария. «Я испекла печенье с изюмом». Закария фыркнул и покачал головой. «Ты удивительная девушка, Тина Эйнар!» — сказал он так мягко что ее легкие снова сдавило, но в этот раз совсем не от страха. Да, я буду чай с печеньем.